Глава вторая Возня с порталом затянулась. Пхарти очень тяжело пережила открытие первого, и теперь Кали стремилась оградить ее от таких рисков. Терять аватара ей было не с руки. Особенно в той связи, что других аватаров у нее на Земле больше не было. Одна отрада, скучающаяся Лентис, как-то увлеклась интернетом и компьютерными играми. Не техникой, нет, но представлениями землян о магии и богах с удивлением узнав кучу всякого вздора и про темных эльфов, и про свою госпожу Лос. Оказывается, они и тут слышали, что странно, вот и сидела практически безвылазно за компьютером, изрядно разрядив обстановку. В подмосковной усадьбе, где они поселились, было много деревьев и высокий забор, а главное, не было соседей внутри периметра. Поэтому Селентис смогла с облегчением снять кольцо маскировки и рассекать в своем натуральном виде. Все-таки плетение немного давило на психику и раздражало. Одно дело часик-другой походить, и совсем другое днями напролет в течение нескольких месяцев. Получался практически санаторий. Прогулки, сидение с планшетом на качелях или на лавочке под деревьями. С беспроводной связью проблем-то не было. «Товарищ генерал!» — бодро козырнул Больнов, входя в кабинет к высокому начальству. «Слушаю. Есть результат. По телефону не стал докладывать». «Даже так? Хм. Что-то серьезное? «Нашли фигурантов. Сидят на одной из ведомственных дач в Подмосковье». «Ведомственный?» «Так точно. Министерство финансов. Владелец говорит, что поселил там своих родственников. Просил их не беспокоить». «Опять внушение. Видимо». «Добровольное вовлечение фигурантов министерств нам не простят при докладе. Это они к президенту зайдут и подпишут любую бумажку». «Но вы же сами говорили, что нужно быть осторожными». «Говорил...» «Но ситуация меняется. Бери бойцов одного из подчиненных ЧВК и выдвигайся. Будем надеяться, что внезапность нападения сыграет нам на руку». «Что делать в случае сопротивления?» «Взять их нужно живыми. Ранеными, но живыми». Понял, кивнул больнов козырнув. Спустя час, недалеко от рублевского шоссе. Сигналят, удивленно произнес Иван Семенович. Неужели хозяин приехал? Он сейчас в Индии, недовольно поджав губы, произнесла Абхарти. Мне это вовсе не нравится. Сель, колечко на день, не будем дразнить гусей. Очень интересно, как-то отстраненно произнесла Селентис играя с крошечным паучком, спустившимся с ветки. «Что? А ты разве не чувствуешь? За забором полно мужчин. Человек десять возле ворот, остальные более-менее равномерно распределены вдоль стенки. Вряд ли так пребывает владелец. Иван Семенович Елена Георгиевна, укройтесь в доме. Лучше в подвале. А то тут могут стрелять начать», — произнесла Бхарти. «Я не буду прятаться!» Вместо ответа Бхарти так на него взглянула, что желание спорить сразу исчезло. Как рукой сняло. И они с супругой бегом отправились к укрытию. «Убиваем?» «Только в случае нужды». «Ты же видишь, они собираются нападать». «Может быть, получится договориться. Не хочу крови». «Это говоришь ты?» — фыркнула селентис «Мы уйдем». «А ты о родителях Виктора подумала? Думаешь, смогут нормально скакать зайчиками? Ой, не факт». С этими словами она направилась к воротам. «Кто там?» «Госпожа Бхарти, это майор Вольнов». «Что вы хотите, майор?» «Откройте ворота. Не хотелось бы ломать ценное имущество». «Зачем ломать?» «Развернулись и ушли, вам нечего здесь делать. Вам и тем людям, что сейчас жмутся к забору снаружи» вы вынуждаете нас к решительным действиям не советую вселентес на взводе ваши люди могут пострадать страдать это их работа хохотнул вольнов вызвав этой спонтанной фразой удивление и улыбку селентис и что в этот раз вы хотите пригласить вас для знакомства с одним очень уважаемым человеком мы отклоняем приглашение мы будем вынуждены взять вас силой о «Это звучит интригующе!» — произнесла Бхарти, и сразу же открылись ворота. Сами. Перед полными подозрения и недоумения бойцами. Внимательно их осмотрев и обнаружив какие-то приводы, они облегченно вздохнули. Чем меньше чертовщины, тем лучше. Они и так слегка были на взводе от предвкушения после инструктажа. — Иван Семенович! — крикнул майор. — Но вы-то серьезный человек! Зачем с ними связались? Но в ответ лишь тишина. Ну как тишина? Только звуки леса. Все бойцы аккуратно втянулись на территорию дачи, осторожно ступая и очень внимательно осматриваясь. Казалось, что она вымерла. Майор же, будучи уже тертым калачом, так и остался стоять у открытых ворот. Ну так, несколько демонстративных шагов внутри периметра сделал, и все. Он-то знал, с какими непростыми противниками они тут столкнулись. Вдруг над правым ухом раздался очень знакомый голос той самой белобрысой садистки. «Хочешь посмотреть, как приносят людей в жертву?» Томно с придыханием поинтересовалась она. м Лишь выдавил из себя вольнов, не в силах издать ни одного осмысленного или хотя бы громкого звука. «Да чего уж там, даже пошевелиться!» «Не хочешь!» «Жаль!» Наша индийская подруга тоже не хочет переводить наши отношения в плоскость крови. Хотя лично я считаю, что давно пора. И в следующий раз ей, может, и не удастся меня убедить проявить к вам снисхождение. Поверь, мне уже давно хочется крови. Я люблю кровь. А вы прямо-таки умоляете меня, чтобы я вам ее пролила. Сдержаться очень непросто». И тут бойцы начали замирать. Словно решив поиграть в море, волнуется, только глазами дико тарящись. Ну, и мыча. А возникшая буквально из воздуха госпожа Бхарти спокойно ходила между ними, собирая оружие. Завершилось же это театрализованное действие тем, что бойцы и безвольно мыча, сошалевшими от ужаса глазами, направились гуськом к выходу. — Ты все понял? — вдовь обратилась Селентис к Вольнову. Да, да! ответил он с трудом. Речи ему таки вернули. Хорошо, свободен! После этого она знатным пинком под зад выставила его за территорию дачи, да так удачно, что стремительно закрывающиеся ворота добавили импульса ускорению. Как только створки с грохотом захлопнулись, ребята сразу же оттаяли, смогли двигаться, говорить. Но выглядели более чем подавленно. «Командир, что это было?» — наконец выдавил из себя один из бойцов. Селентес! вместо ответа бойцу крикнул Вольнов. «А поговорить?» «У тебя совсем нет чувства самосохранения!» Тихо прозвучало над ухом, отчего майор вздрогнул, а стоявшие невдалеке крепкие мужчины в камуфляже отшатнулись. «А что мне терять? Или ты убьешь, или генерал?» Все одно провалил работу. Она на высоком контроле. Так просто на тормозах не спустишь. Так и убьет, усмехнулась Селентис. Может, и не убьет, но на работу больше никуда не устроюсь. Бродягой стану. Так ославит, что даже бандиты не примут, отвечал майор, так и не рискуя обернуться. Не знаю даже, что лучше. Так или смерть. Что ты хочешь? Мы хотим установить контакты и наладить сотрудничество. Это возможно? На сотрудничестве ничего не скажу, не мне решать. А контакт мы можем наладить. На километр во все стороны убрать все приборы и людей. После чего тот, кто будет устанавливать контакт, приходит один. Мне его сопровождать? Один. Кроме того, вы причинили Ивану Семеновичу и Елене Георгиевне много неприятностей. Было бы неплохо компенсировать это как-то. Я имею в виду подарки. Сами думайте, что в ваших возможностях. Ну и нам тоже всю эту беготню как-то нужно компенсировать. В Ваши жизни, опять же. Считайте, что я вам их сегодня подарила. Может быть, прислать рабов для жертвоприношения?» Усмехнулся Вольнов, пытаясь нервно шутить. Вместо ответа Селентис выдала одно из плетений магии разума, экстраполируя на майора воспоминания того, кого приносили в жертву лос. Всего на несколько секунд. Ничего конкретного. Просто эмоциональный фон. Однако у вольного половина волос стала седой. «Я... я все понял», — с трудом выдавил он из себя. «Оружие заберете завтра вон в том мусорном баке». И исчезла, так, словно ее и не было. На самом деле она просто отвела взгляд всем присутствующим, спокойно направившись в дом. Но им-то этой малости никто не объяснил. «Нужно снова переезжать», — фыркнула Бхарти. «Не хочешь с ними сотрудничать?» — повела бровью Селентис. «Это как игра в рулетку. Помнишь, я тебе рассказывала, в такой игре выигрывает всегда казино, даже если несколько конов остались за тобой».